И даже в чем-то благодарна ему была за то, что он, как выяснилось, сумел когда-то не влюбить ее в себя. Так что теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Даже пудинг, аккуратно упакованный, хлопотливый суламиф взяла с собой, не отказалась к домашнему десерту. Несколько последующих лет они не общались. Ницце не было нужды посещать Кембридж. А Сева, в свою очередь, крайне редко теперь наведывался в Лондон, поскольку через год после их встречи возглавил свой институт селекции растений, который, как и прежде, но уже с удвоенной энергией продолжал поглощать все его время целиком. В общем, каждый занимался своим делом и занимался чрезвычайно активно. А в 1982 году... Профессор Штейнгас, получивший тому тому времени уже около десятка премий в области фундаментальных и прикладных исследований в области биологии, стал академиком Королевской академии наук. В том же 1982 году, сразу после смерти Брежнева, по предложению Натальи Иконниковой Хоффман, в рамках издательства фонда была создана «Дочерняя структура» и «Большое издательство», Харпер Пресс, который она же и возглавила. Цели перед новообразованной издательской единицей стояли совершенно определенные. Наполнять русскоязычный рынок качественной литературой свободного звучания, включая религиозные, исторические, мемуарные и политические тексты. И особенно, что касается запрещенных в Союзе авторов. Более того... При Харпер Пресс был открыт небольшой книжный склад, где русскоязычные читатели имели возможность бесплатно отбирать искомый материал, предположительно для незадекларированного ввоза в Советский Союз. К зиме 83-го, в самый разгар андроповских тисков, дело, которому Ниц теперь посвятила себя целиком, было поставлено уже на широкую ногу. Тиражи расходились чрезвычайно бойко, опережая ближайших коллег по цеху, таких как Посев, Имкопресс, Ардис и Ан-Арбор. В январе этого же года скульптора Гведона Матвеевича и Конникова пригласили на разговор. Позвонили на квартиру в Кривоарбатском и настоятельно попросили соседей, чтобы тот перезвонил. Оставили номер. он там бывал крайне редко. Прис и Триш с Норкой улетели в Лондон, и он практически безвылазно работал у себя в жиже. Изготавливал макет мемориального комплекса. А когда выбирался в город, то, не заезжая домой, ехал прямо в союз художников заниматься общественной работой. Но тут как-то заскочил. И перезвонил по номеру. На этом конце ответил мужской голос. — Здравствуйте, Гведон Матвеевич! — Я генерал-майор Комитета государственной безопасности. Меня зовут Владимир Леонидович. Не могли бы вы прийти для весьма важного разговора? Завтра в 11 Дом на набережной, знаете, надеюсь. Так вот, подъезд второй этаж седьмой квартиры. Жду. И, не дожидаясь подтверждения, положил трубку. На другой день ровно в одиннадцать ему открыл дверь молодой человек приятной наружности и пригласил пройти в гостиную. Владимир Леонидович был уже на месте, он сидел в кресле и курил. Увидев скульптора, мягко улыбнулся и приглашающим жестом указал на кресло напротив. — Курите, — Гвидон отрицательно мотнул головой и сел. — И правильно, что не курите. — Моя должность заместитель начальника московского УКГБ, — неспешно начал мужчина. — Насколько мне известно, вам уже доводилось в свое время беседовать с моим предшественником, — Генерал-лейтенантом Чепайкиным Глебовановичем, верно? Гвидон снова кивнул, пытаясь угадать, к чему клонит этот генерал. Да, летит времечко, летит, не остановишь. Гвидон Матвеич, гведон молчал, ожидая продолжения. То, что ничего доброго это встречи не сулит, он понял сразу. Владимир Леонидович загасил сигарету пожимая плечами, задал первый вопрос по делу. Гвидон Матвеевич, как же так получается, уважаемый товарищ Скутер? Мы вас сделали секторем Союза художников РСФСР по скульптуре. Давей оказали, имеется в виду, государство сделало народ, а вы. А что я, простите? Не понял Гвидон. В каком смысле я? В таком мы развел руками генерал. Именно в таком смысле, в антинародном. — Это почему еще? — удивился Иконников. — Что еще за антинародный смысл? Анти — Анти, какие вы мне действия приписываете? Могу я поинтересоваться? — Можете? — кивнул генерал, и Гвидон отметил про себя, что голос его прозвучал заметно жестче и с явным вызовом. — Попытаюсь объяснить. — Начну с того, что ваша приемная дочь... Наталья Ивановна Иконникова-Хоффман выпустила несколько лет назад грязный советский пасквиль в виде сборника из двух повестушек и романа, оболгав них все, что только можно оболгать. В курсе факта, надеюсь. — Я не читал, — сухо ответил гвидон и солгал. Конечно, он читал эту убийственную Ницину книгу и очень гордился дочерью. Еще в 76-м, не афишируя, естественно, сборник, — в варианте на английском языке привезла из Лондона прииска, при этом рисковала, конечно, и немало, но подумала, таможенников вряд ли заинтересует английская книжка приезжая англичанки. Не въедут. Так получилось, не въехали. Потом отчитал ее Гвидону вслух, сразу с голоса, приводя на русский. Отречь Юлику по такой же схеме. Потом ее прочитал Джон уже в оригинале. И поразился тому, как точно и остро. Девочка описала все. Жизнь до и после ареста. Возможно, именно эта Нитсона книжка и подтолкнула его к тому, чтобы оформить как-то и свои собственные воспоминания. — Ну, читал, не читал, это дело проверяемое, хотя никому не нужное. — Вы, Гвидон Матвеевич, вызываете у нас другого рода интерес, — задумчиво произнес генерал и впер в него пристальный взгляд. «Какого рода?» — среагировал Гвидон, одновременно пожав плечами. «Я не в курсе никаких дел, кроме состояния современного искусства». «Тут могу поговорить. В остальном профан, извините». «А дочь свою тоже, я извиняюсь, не видел с момента ее убытия из страны, наверное, уж никогда не увижу». «А вот это как раз зависит исключительно от вас». — не согласился бесфамильный генерал-майор. — И увидеться сможете, и выехать дадим, если надо. Гведон удивленно поднял чекиста глаза. — Выехать мне это за какие-то ковришки, прошу прощения. — А за такие? Владимир Леонидович поднялся и сделал пару шагов туда-сюда. — Вы должны убедить свою дочь, Гведон Матвеевич, остановить поток лживых княжонок, которыми... Возглавляемое ее изнательство Харпер Пресс наводнило Москву и другие города нашего Отечества. Он резко наклонился над Гридоном и на повышенной ноте повторил чекание в слогам «Отечество». «Именно так, потому что нам не безразлично, что читают наши люди, наше подрастающее поколение. Чем им ваши родственники, прописавшиеся на Западе, засирают, извиняюсь, мозги?» И доколе эта клевета будет обрушиваться на головы советских людей?»